Все это время свечение сигары постепенно ослабевало, и гигантский объект исчез. Наблюдатель не был уверен, что кто-то еще видел феномен, однако его видели двое полицейских, а также инженер из другого района. В Амьене, 7 сентября, в 7.15 утра, очевидец заметил в поле какой-то холмик. Он немного напоминал сток сена. — Смотри-ка, — сказал я Иву, — какой странный цвет у стога сена. Внезапно я заметил, что стог немного сдвинулся с места, плавно качнулся взад-вперед. Мы оба бросились к таинственному объекту. Когда мы приблизились, он беззвучно улетел с фантастической скоростью. Диаметр его — футов тридцать. Неделю спустя газета франсуар опубликовала сообщение. Трое исследователей прибыли в куар департамент НОР, и допросили Мориса Девильда, утверждавшего, что он видел двух марсиан. Ученые покинули деревню с уверенностью, что в течение ночи таинственный объект совершил посадку на полотне железной дороги возле шоссе номер 79. Их расследование подтверждается показаниями металлургам, который около 22.30 увидел машину удлиненной формы в 6 метров в длину, и три в высоту, сидящую на путях в нескольких метрах от него. Рядом были видны два человекоподобных существа, маленького роста, одетые в белое. Дивильд направился к ним, но на него был направлен луч зеленого света, и свидетель оказался парализованным. Когда он вновь обрел способность двигаться, таинственные существа исчезли, а машина улетела. Исследователи не нашли свидетельств присутствия пришельцев, Земля не сохранила следов их ног, однако на шпалах были обнаружены отметины, оставленные аппаратом при приземлении. В пяти местах имеются вмятины размером около 4 сантиметров квадратных. Показания Девильда подтверждаются несколькими местными жителями, которые видели летевший по небу красный огонь. Железнодорожники, с которыми консультировались исследователи, оценили, что подобные отметки на шпалах может оставлять объект весом в 30 тонн. Вмятины свежие и очень отчетливые, что говорит о значительном давлении. Исследуя гравий дороги, полиция наткнулась на такой загадочный факт. На месте предполагаемой посадки камни очень хрупкие, как будто подверглись сильному термическому воздействию. Наличие пилотов исследование не подтверждает, однако отсутствие следов могло быть вызвано твердостью грунта. Из летописи отечественных наблюдений в июле я обратила внимание на множество поломанных деревьев, так называемой роща в центре села, на бывшем кладбище. Деревья толстые, почти полувековые березы, а сломаны как спички на высоте человеческого роста. Сильных ветров, способных сломать такие сучья и стволы, у нас не бывает. Деревья повалены не в одном каком-то месте, а по одному-двам в отдельных местах рощи. Некоторые деревья перемещены странным способом довольно далеко от пней, следов, что их перетащили, нет. И еще, на одном толстенном суку, как раз в месте, где он отломлен, я обнаружила следы, как от шаровой молнии. В октябре очевидцы говорили, что над рощей опять что-то летало. Михалева, 1985 год, село авикулово Тюменской области. Франция, сентябрь 1954 года. Собака вдруг залаяла и завизжала. Женщина глянула вперед и увидела нечто, напоминающее пугало. Но, подойдя ближе, заметила, что пугало одета в маленькую накидку из прозрачного пластика. За дымчатым шлемом видны два глаза, неотрывно следящие за ней. Костюм двинулся к ней, быстрой переваливающейся походкой... Она закричала от страха и бросилась в поле. Оглянувшись, она увидела большой металлический объект, круглый и довольно плоский, поднявшийся из-за ближайших деревьев с невообразимой скоростью. Сбежавшиеся соседи обнаружили на месте старта круг примятой травы диаметром около 10 футов. Деревья в округе имели поломанные ветки и поврежденные стволы, а пшеница вдоль линии полета была примята по прямой линии. Сама свидетельница слегла в постель и два дня пробыла в сильнейшей лихорадке. Из сообщений газеты Франсуар. Профессор Аллен Хайнек, впоследствии комментируя такую активность, отмечал, что поступили сотни сообщений. Ученые вообще старались не затрагивать этого щекотливого вопроса. А ВВС начали просто отбрасывать сообщения из-за очевидной невероятности. Они брались только за те случаи, которые, по их мнению, имели земное происхождение. Действительно, как можно относиться к такой вот истории? «Было около 20.00», — говорит мадам Фунере. «Было уже темно. В 20 ярдах от дома мы заметили... Цветящееся тело, слегка балансирующее в воздухе справа от сливы. Оно как будто хотело приземлиться. Мне показалось, что объект был около трех ярдов диаметром, немного удлиненный, располагался горизонтально и светился оранжевым светом. Я схватила сынишку и побежала к мадам Буе. Сосед взял ружье и пошел на разведку. Никакого объекта уже не было, но он нашел площадку, с которой почва была как бы высосана. На поврежденном месте... Осталась свежая земля, а вырванный дёрн лежал вокруг, небольшие корешки были оторваны. Невдалеке было ещё одно такое место. Из летописи отечественных наблюдений. В нашей местности произошло что-то необъяснимое. 25 и 27 августа в 21 час по местному времени многие люди в нашем посёлке наблюдали странное явление По небу... Довольно высоко летел шар, который крутился, искрился, ярко светился. 16 сентября в 7 часов гусихинский мальчик пошел на речку проверить крючья. На противоположной стороне реки, возле леса, он увидел какой-то объект, напоминающий грибок большого размера, с плоскими ножками, Но в первую очередь он заметил людей. Сначала он подумал, что это солдаты, так как те были одеты в одежду защитного цвета, а потом бросился бежать. Днем и вечером мальчишки ходили на это место с подзорной трубой, они видели блестящую тарелку существ, одно из которых было выше двух метров, другие — ростом семи- восьмилетнего мальчика». Дульская Оксана, 1988 год, поселок Гусиха, Бурятской АССР. Ночью 27 сентября 1954 года в 2.30 автобус, идущий из вальд дебенс по шоссе Д-130 в департамент Гард, остановился у Фуссеньяржа чтобы высадить мадам Жюльен и ее сын Андре. Они возвращались в свою деревню Бессеж, до которой оставалось около километра, когда заметили в небе красный светящийся объект, окруженный тусклым галом Казалось, он двигался к земле. Десять минут спустя мадам Рош, живущая по соседству в Ревити, вышла на террасу подышать воздухом. Она была буквально ослеплена ярким красным светом, исходящим от круглого объекта, висящего над землей и продолжающего снижаться. Это было похоже на горящий помидор, рассказывала она впоследствии. Вниз от центра у него шли пять или шесть вертикальных стеблей. Рожь с мужем смотрели на него с полчаса, потом ушли в дом и смотрели из окна. Утром он исчез». Часто можно слышать теории, касающиеся антигравитации, если, конечно, речь вообще идет об аппаратах. И некоторые наблюдения вроде бы подтверждают ее. Здесь интересен такой случай. 16 октября 1954 года в Сьер-де-Ривьер, департамент Верхняя горонна Ги Рефоркат, фермер, возвращаясь домой с кобылой, Был застигнут дождем. Неожиданно животное сильно заволновалось. В тот же момент из-за деревьев вылетел странный аппарат серого цвета диаметром около двух метров. Он поднялся на высоту около пятидесяти метров и стал приближаться к ним. Внезапно кобыла поднялась в воздух, а фермер перестал ощущать дождь.